Глава тридцать Победа Пообедав бурым рисом с вустерским соусом и куском лососины, жареной на гриле со жгучим перцем, чесночной солью коричневым сахаром и патокой, Я завел Suburban и поехал в горы, где стоял наш лесной склад. Там я откинул в сторону пыльный брезент и некоторое время созерцал аккуратные штабеля досок и бруса. Выбрав двенадцать подходящих по размеру сосновых досок и четыре двухдюймовых бруска я вернулся обратно. Остаток вечера и часть ночи я провел на берегу в своей деревянной операционной, пиля, строгая, полируя и покрывая лаком готовые детали. К половине шестого утра, когда Чарли пришел на грибную тренировку, я обточил ножки, отмерил и собрал на шипах опорную коробку. Посадил на клей столешницу и собирался покрывать стол вторым слоем лака, запах которого сразу же привлёк внимание моего шурина. Приблизившись к столу, он осторожно обошёл его по периметру, ведя пальцами по кромкам. Красивенький столик, вынес он вердикт. Сойдёт, заметил я, напуская на себя скромный вид. Ждёшь гостей? Нет, ответил я, не поднимая головы. Чарли хмыкнул, Какому столу не мешало бы сделать из скамейки я покачал головой об этом я как-то не подумал вот как он поскреб подбородок на чем же она будет сидеть эти слова настолько меня озадачили что я все же посмотрел на него и увидел что он улыбается по какой-то причине чарли в тот день пребывал в особенно хорошем настроении поэтому наша тренировка была долгой и изнурительной, почти на пределе моих возможностей. Я с трудом выдерживал заданный им темп, но пока мои руки, ноги и спина совершали необходимые движения, думал я о чем угодно, только не о гребле. Час спустя мы вытащили лодку из воды и положили на стеллаж в эллинге. Чарли одобрительно похлопал меня по спине и, выйдя на причал, прыгнул в воду. Одной рукой он, как всегда, держался за направляющий трос. Другой отталкивался от воды. На противоположном берегу его дожидалась Джорджия. Негромко поскуливая и свесив с края причала передние лапы, она с интересом следила за его эволюциями в воде, напоминавшими какой-то странный балет. Чарли добрался до берега, выбрался на настил и почесав собаку за ухом, повел в дом, чтобы накормить и перекусить самому. Зазвонил мой телефон. На втором звонке я ответил. Алло. Привет, Рис. У меня к тебе деловое предложение. В голосе Синди звучали самоуверенность и напор, а это, скорее всего, означало, что она не спала всю ночь, пытаясь придумать какой-то выход из финансового тупика, в котором оказалась. На заднем плане я различал неясный гул множества голосов и характерное позвякивание кассового аппарата. Давай, выкладывай. Я постарался добавить голосу побольше оптимизма. Синди тем временем сказала кому-то: "Я специально пришла сегодня пораньше, чтобы заняться закупками. Фрэнк сказал, что я могу воспользоваться его телефоном. Я через минуту закончу, так что подождите, пожалуйста". Снова звякнула касса, и я точно наеву увидел, как Синди, напряженно выпрямившись и закусив нижнюю губу, сидит за заваленным бумагами столом в крошечном кабинете управляющего. Послышался удаляющийся стук каблуков по деревянному полу и снова голос Синди. Извини, я отвлеклась. Последовала крошечная пауза, и я представил, как она характерным движением убирает за ухо упавшую на лицо прядь волос. Почему-то все женщины поправляют волосы, когда задумываются или волнуются, или когда задумываются и волнуются. Так в чем же состоит твое деловое предложение, напомнил я. Дело в том, что Мы с сестрой выросли на ферме, которая стояла недалеко от шоссе I-75 между Тифтоном и Мейконом. Там выращивали пекановые орехи. Плантация занимала что-то около 50 акров. Дом мы продали много лет назад, но ореховые рощи всё ещё принадлежат нам, мне и Энни. К сожалению, большинство деревьев давно погибли от старости или сгорели от удара молнии, но к чему это я? Ах, да. Где-то там до сих пор стоит огромный старый амбар или сарай. Синди снова сделала паузу, на сей раз для того, чтобы слова старый амбар, вернее, дошли до моего сознания. Он действительно старый, ему лет сто пятьдесят или двести, и очень большой. Во всяком случае, в детстве он казался нам с Бетси именно таким. Я, конечно, не могу сказать точно годится он на что-нибудь или нет, но Словом, я хотела бы, чтобы ты на него взглянул. Если там найдутся какие-то ценные строительные материалы, которые можно продать, ты можешь их забрать. Я предлагаю тебе половину от выручки. Я даже готова помочь тебе его разбирать, только тебе придётся объяснить мне, что и как нужно делать. Я задумался, правда, вовсе не о возможной выгоде. Деньги, которые можно было выручить за старые доски, сейчас меня почти не интересовали или интересовали очень мало. Меня занимало другое. Но тут Синди, который, по-видимому, показалось, что я молчу слишком долго, сказала: "Я я просто подумала, что раз ты хорошо разбираешься в этих делах, в старом дереве и прочем, то а лишние деньги пришлись бы нам сень не очень, кстати". И как по заказу на заднем плане прозвучал приглушенный кашель девочки, надрывный, сырой, склокочущий в груди мокротой. И тут же быстрый шепот Синди: «Энни, милая, не забывай прикрывать рот, когда кашляешь, и не отвлекайся, возьми карандаши, доделай домашнее задание. Энни что-то сказала, что я не расслышал, зато услышал, как Синди ответила. Мне наплевать, что говорит твоя учительница. Ты не так уж сильно отстала, поэтому если ты сейчас постараешься, то на будущий год перейдёшь в третий класс. «М, м сначала мне действительно нужно взглянуть на этот сарай, проговорил я. Тогда я постараюсь отпроситься на выходные. Это можно сделать, только предупреждать нужно заранее. Если ты предупредишь своё начальство сегодня, это будет нормально? Не знаю. Я спрошу, но она слегка понизила голос. Сегодня у нашей директрисы отвратительное настроение. Правда, в последнее время это с ней случается регулярно. Я ещё не встречала женщину, у которой был бы такой жуткий предменструальный синдром. Помолчав, Синди добавила: Впрочем, это, наверное, излишняя информация. Я невольно улыбнулся. У Синди была весьма любопытная манера размышлять вслух. На заднем плане снова закашлялась Энни, и на этот раз приступ продолжался дольше, словно часть скопившейся слизи пришла в движение, перемещаясь в бронхе. Я слышал такой кашель, наверное, несколько тысяч раз, и каждый раз, когда я его слышал, я не мог не думать о том, что он может означать. Ладно, сказал я в телефон. Ты постарайся отпроситься у своей Мегеры, а я поговорю с Чарли, потому что мне без него все равно не обойтись. Если тебя отпустят, а у Чарли нет никаких срочных дел, то в субботу с утра пораньше мы отправимся на эту вашу ферму. Как тебе такой план? И снова Синди на какое-то время задумалась. Пока она молчала, я рисовал себе молодую женщину, которая сидит в чужом кабинете и разговаривает по проводному телефону, потому что не может позволить себе мобильную связь. Я представлял себе женщину, которая работает на двух, а порой и на трех работах, стараясь разорвать порочный круг безденежья и безнадежности, в котором она замкнулась волей обстоятельств. В мыслях я видел, как Синди с облегчением вздыхает, видел её расправленные плечи, и улыбку, преобразившую усталое лицо. И еще я видел, что в ее глазах, совсем как у десятков и сотен пациентов, прошедших когда-то через мой кабинет, теплится теперь огонек надежды, который вспыхнул там, где еще недавно не было ничего, кроме сосущей пустоты, усталости и предчувствия неминуемого поражения. Промелькнуло еще несколько мгновений, и шепотом, к которому я уже привык и без труда его понимал, Синди произнесла только одно слово. Спасибо. И она дала отбой.